Я, кот, Я кот, тебе в сотый раз говорю. Прекращай прятаться от дити, ты же ее огорчаешь. Домовой строго глянул на мохнатого друга, но Варфоломей только нервно дернул хвостом, выседая на холодильнике. Как он туда забрался, для Еремея оставалось тайной, ибо весьма упитанная тушка вафли и на стол-то прыгала с трудом. А тут здрасте, на такую верхотуру залез. Это еще кто кого огорчает? фыркнул кот. Нюточка так себя никогда не вела. И в кого викуся такая? Какая такая? Усмехнулся Еремей, почесывая кургузами пальцами бороденку. Такая неугомонная, пояснил кот. Она из меня всю душу вытрясла. Едва увидит, так хвати на кровать. Это она любя, — пояснил неразумному другу домовой. Душит меня эта любовь, — рассердился Варфоломей. Я кот, а не игрушка. Вот пусть бы кого-нибудь другого жамкала, а не меня. Ну так нет же больше никого. Короля и того прогнали, напомнил Иеремей, и все для того, чтобы он тебя не обижал. Он меня не обижал, он меня дискредитировал. Важно, пояснил кот, укрывая нос хвостом и становясь похожим на меховую шапку. Да что ты, переполошился домовой. Даже так. «А я думал, он просто на тебя все беды сваливал, а он вон чего!» «Это одно и то же!» — отозвался кот. «Но по-научному! Я кот ученый, а со мной как с безделицей!» Он взвыл, позабыв, что прячется, но тут же опомнился и распластался по холодильнику, стараясь стать незаметным. Домовой хотел было пошутить, что черная масса, стекающая с белого холодильника, это так себе маскировка. И уж кому-кому, а коту-ученому, такое разуметь полагается. Но тут в дверь настойчиво позвонили. «Кто это?» — удивился Иремей. «Вроде Танина мама сегодня отдыхает, а наши, наоборот, все дома». Интересно. «Да глянь!» — посоветовал Варфоломей, всем своим видом показывая, что он со взятой высоты и шагу не ступит. «И гляну!» — кивнул домовой, враз становясь невидимкой. Из прихожей меж тем раздался непривычный для ушей домового звук — лай. Настоящий собачий лай. Заинтригованный новым гостем — Еремей незримо проскользнул на излюбленный наблюдательный пункт лестничную площадку, и замер, ожидая, кто же явится его очам. Фу! Плохой гусь, плохой! Послышался неприятно знакомый голос, и в комнату вплыла Мама Андрея. Алевтина Петровна, после злополучной истории с самозваным шаманом, из принципа не приходила в гости. И вот. Передумала. Да, растягивая буквы, произнесла она, оглядывая комнату, в которой на полу были разбросаны игрушки, а в детском манеже, ставшем уже не актуальным, валялись вышитые думочки, Танины любимые. «Мда...» — повторила гостья, осторожно снимая шляпку и пристраивая ее на столик у камина. «Я себе такой бардак никогда не позволяла!» Резюмировала она и, обернувшись, крикнула. «Андрей, что ты там копаешься? Кто кому лапа протирает, ты гусю или гусь тебе?» «Идем!» Откликнулся хозяин и вошел в комнату, ведя на поводке собаку. «Скажем прямо, Еремей уже весь извелся, пытаясь скумекать». С каких это пор гуси лают, но теперь, увидав вполне приличного зверя с суровой мордой и черной шкурой в подпалинах, чуть успокоился. «Держи, мам!» Андрей протянул поводок, но Алевтина Петровна проигнорировала предложение. Вместо этого она взяла с дивана тряпишную куклу и стала разглядывать ее, как бы примиряясь. «Достойна ли та быть игрушкой ее внучки или пора на мусорку?» «Тяфа, тяфа!» Послышался восторженный писк Викуси. Держась за руку Тани, она осторожно спускалась по лестнице, не сводя взгляда собаки. Пес же, в свою очередь, сел у дивана и замер точно статуя, не обращая внимания на суету. «Тяфа!» Снова прошептала малышка и, освободившись от маминой руки, зашлепала к собаке. Не укусит, испугалась Таня. Для начала здравствуй! перебила ее Алевтина Петровна. И нет, не укусит. Гусь дрессированный. Викуся тем временем уже целовала пса в морду и хватала его закупированные уши, едва дыша от восторга. «Извини, мама, здравствуй!» Таня улыбнулась. «У меня тут не прибрано чуть-чуть». «Чуть-чуть!» фыркнула Алевтина Петровна, картина закатывая глаза. «Ну, мы не ждали гостей!» поддержал жену Андрей, отпихивая с дороги пару кубиков. «Вот, дожила!» Гостья сунула куклу в руки Тани и, сев на диван, вздохнула. «Мать не ждут!» «Да ты же у нас сто лет не была!» Возмутился Андрей. «То тебе собаку оставить не с кем, а у нас кот, то занята!» «Кстати, где вафелька?» Алефтина Петровна заозиралась. «Вы не выкинули такого славного котика?» «Славный котик где-то прячется», пояснила Таня, теребя в руках игрушку его викуся допекает. «Бедняжка!» Алевтина Петровна снова вздохнула. «Впрочем, у меня для вас радостная новость!» И, не дожидаясь, пока дети спросят, какая, добавила, «Отныне гусь будет жить у вас!» Еремея аж крякнул, позабыв о приличиях, и гостья тут же вздрогнула, и, обернувшись, уставилась на лестницу, прямо на невидимого домового. Однако остальные жильцы этого не заметили, ибо были заняты другим. «Как это?» — обомлел Андрей. «В каком смысле у нас? Ты уезжаешь на отдых, и пес побудет тут?» «В том смысле, что теперь это ваш пес пояснила Андрею мама и, нервно поведя плечами, добавила. «Уведи ты его, а то он прямо в душу смотрит!» «Идем, мой хороший!» Таня осторожно отцепила от собаки малышку, передав ее мужу, а сама повела пса на кухню. Оглядев, нет ли тут кота, она скомандовала «сидеть!» и, оставив гуся, поспешила обратно в гостиную. Варфоломей едва учуял собачий дух, как весь раздулся, деформировался и стал издавать противоестественные для котов звуки. Тш-ш-та ты, пш-шол, пш -шёл! Дальше он перешел на утробный рев еще больше пушая без того длинную шерсть. Деберман нервно сглотнув, уставился на чудище и, стараясь не оконфузиться, прошептал. «Ты кто?» «Я кот!» Зашипело нечто. «А ты пшшшшшел прочь!» В этот момент на кухне появился Иеремий. Трезво оценив ситуацию, он по-дружески шлепнул вафлю и скомандовал. «А ну, не дуйся, а то лопнешь!» Кот, имевший очень живое воображение, подавился воздухом, представив жуткую картину, и, икнув, сдулся. «Спасибо!» — все так же прошептал пес и нервно сглотнул. «Да не за что, бедолага! Как там бишь тебя? Гусь, что ли?» «Августин фон Цербах!» — представился Деберман, все еще косясь на искаженного кота. «К вашим услугам!» «О, как!» Еремей хмыкнул. «Экое имя-то заковыристое! Ты из дворян, что ли, будешь?» «Аристократ!» Признался пес, втянув носом воздух, уточнил. «А вы?» «Я-то! Я Еремей, домовой местный! Слыхал о таких?» Спросил Еремей. «Слыхал, не встречал!» Отрапортовал аристократ и вновь замер. Экий ты неразговорчивый, посетовал домовой. А я-то узнать хотел, чего тебя мама хозяина к нам отправила? Что? снова завелся вафля. Что? Да не штакай ты, отмахнулся Иремей. Не видишь, беда у гостя? Пес дрогнул бровью. И домовой понял, угодил в цель. И все же до доберману потребовалось несколько минут, чтобы начать рассказ. «Зимой ваш хозяин привез моей хозяйке питомца, кролика. Тишку, что ли?» Удивился Иеремей, вспоминая ушастого поганца. Пес кивнул и продолжил. «Это изменило нашу жизнь. Все грехи Тишка сваливал на меня». И хозяйка ему верила. Вчера он сгрыз ее любимую сумку, и это стало последней каплей. Меня изгнали. На кухне повисла тишина. Даже Варфоломей прочувствовал всю глубину трагедии и не стал шипеть. «Беда!» Подытожил домовой, и Августин моргнул в ответ. «Тут на кухню...» Смеясь, бежала Викуся. Еремей, задумавшись, не успел исчезнуть, и малышка ловко ухватила его за бороденку. «Деда!» — обрадовалась она. «Деда, Ляля!» -ля «Ух ты ж!» — засуетился пойманный домовой. «Э, нет, малышка, так нельзя!» Он увеличился в размерах, и теперь уже Викуся казалась куколкой у него на ладони. «Деда, тадопт! Пискнула девочка, дергая его за бороду, как до этого Варфоломея за хвост. «Хозяйка идет!» Рыкнул Августин, замирая на месте. Еремей вмиг исчез, но Викуся, все еще сжимавший его бороду, теперь казалось болтающейся в воздухе. Именно эту картину и увидела Алевтина Петровна, зайдя на кухню у начала она с низких нот, плавно переходя в режим тревожной сирены. <клышленный кирпич> Даберман тут же кинулся вперед и, встав между хозяйкой и домовым, зарычал свирепо скале зубы. «Того и гляди, съест!» Воспользовавшись ситуацией, домовой отцепил от себя малышку и, ловко сунув ее на руки к перепуганной Алевтине, переместился на подоконник. Женщина, прижав к себе внучку, выскочила из кухни, точно ошпаренная. Доберман хотел было двинуться за ней, но не рискнул нарушить приказ и вновь сел, грустно глядя вслед хозяйке. — А ну, не страдай! Еремей потер ладошки. — Знаю я, как тебе помочь. — Да уж помоги! Я не хочу с ним дом делить. Подакнул кот, наблюдая за всем со своего места. Но вафля мне для этого и твоя помощь понадобится. Домовой погрозил пальцем. Готов ли? Да на что угодно, признался кот. Так что не крути, говори, что надо. Еремей кивнул и поманил к себе ближе пса. Несколько минут спустя, когда хозяева пытались успокоить перепуганную гостью, откуда-то из детской донёсся надрывный кошачий вой. «Вафля!» — охнула Таня и, подхватив Викусю, поспешила наверх. Но едва она скрылась в комнате, как кошачий вопль раздался из кабинета. «Да ладно!» — удивился Андрей. «Мам, я сейчас!» И он вышел из гостиной. В тот же миг несколько кубиков, лежавших теперь в манеже, поднялись в воздух и, подпрыгивая друг на другом, полетели прямиком к Алевтине Петровне. «Мама!» — охнула та, вжимаясь как можно глубже в диван. «Мама! Мама! Мам!» Раздалась рядом, и мягкотелая кукла, встав на ноги, протянула к женщине свои тряпичные ручки. А Левтина почуяла, как сознание меркнет от ужаса, но тут в комнату ворвался пес. Гусь лихо рыкнул на кубики, и те послушно шлепнулись на пол. Затем воинственно, как и полагается его породе, подскочил к дивану и, ловко ухватив игрушечную хулиганку поперек тела, Одним взмахом закинул в манеж за решетку. Однако нечистая сила не сдавалась, а Левтину обдала холодом, и нечто незримое завыло, заухало где-то рядом. Но Августин не испугался. Приняв стойку, он звонко гавкнул три раза, и чертовщина прекратилась. Гордый собой пес осторожно лег у ног хозяйки И преданно взглянул ей в глаза. Когда Андрей и Таня вернулись в гостиную, так и не найдя кота, их глазам предстало милейшее зрелище. «Гуся моя! Гуся! Моя гуся!» А Левтина Петровна обнимала пса, чмокая его в мокрый нос. «Если б не ты, меня бы растерзали!» «Как я могла подумать, оставить тебя в этом страшном доме? Черт с ней с сумкой! Давно пора было обновить! Ну, кто хороший мальчик?» Гусь приветливо завилял обрубком хвоста, будто подсказывая правильный ответ. Заметив хозяев, Алевтина встала с дивана, отряхнулась и заявила. «Этому прекрасному псу у вас не место!» Она важно вздернула подбородок. «Да и мне тоже! Встречаемся отныне только у меня!» Не дожидаясь ответа ошеломленного сына, она быстро зашагала к выходу. Августин задержался. Во-первых, с благодарностью глянул на лестницу, где притаились зачинщики. Во-вторых, подхватил зубами забытую шляпку и поспешил за хозяйкой. «Я, кот, одного не пойму», — размышлял Еремей, попивая вечером молоко из блюдечка. «Как это ты не пристился идеи, чтоб девчушка тебя не тискала, а Августина?» Варфоломей хитро взглянул на домового, лениво потянулся и молвил. «Я, кот, в доме для того и живу». «Чтобы детей радовать», пряча в усах улыбку, добавил, «хотя им и твоя бороденка по душе».